Часть семидесятая «Вагулы пришли только за победой», — продолжил князь. «Только за ней. Они осаду хоть для ледостава держать будут, а нам столько не сдежить. Месяц-полтора, и мы слабеть начнем. Я знаю, они нас по волоску выщиплют. Нам помощь нужна». «Откуда ж ее взять?» — хмыкнул Матвей. «В Москву мчаться?» Не в Москву. Ближе. В Перми старый по где? нынешним летом ведет перепись московский дьяк Иван Гаврилов. При нем полку Стюжан с новым воеводом Андреем Мишневым. Вот на Вычигду и надо тебе лететь. Что ж, сразу с облегчением согласился Матвей. Дело любопытное. Не то что за осторожными стенами сидеть и тараканов давить. Отец из подлобья глянул на него, как обжег взглядом, ты вот вышел из-за стен от своих тараканов и что? Нас молчал. Одному идти или с провожатыми, пряча за деловитостью смущения, начал расспрашивать Матвей. Поками или через Чусовское озеро? Что вверх по колве, что вниз, думая одинаково. Вагулы же не дураки. Дозоры везде поставили. Так что лучше через Чусовское озеро и Бухонин-Волок. Гаврилов и Мишнев, наверное, от Усть-Выма уже вверх по где ушли. Значит, с полуночного пути тебе до них будет ближе. Быстрее найдешь. А в провожатые дам тебе двоих. Своего надежного человека-мужика, не Нефантом зовут, и епископова-слугу. Леваша, который, если нужда будет, Подмоги потребует именем молодыки. Ну вот и все. Ступай к Калине, он тебя снарядит. Матвей поднялся, но почему-то помедлил. Вдруг отец еще чем напутствует. Чердыни да судьбу, тебе доверяю. Помолчав, тихо добавил князь Михаил. Тебе ею, княжить, после меня Не подведи, Матюша, прошу Больно мне будет и горько Любовь свою дырявой душе оставить Горло Матвея перехватило Ладно, хрипло произнес он И пошел из горницы, нахлобучивая шапку Он не любил отца Но было в отце что-то такое через что Матвей не мог переступить. Калина, разглядывая Матвея, оживленно сообщил, а мать твоя вместе с братом твоим Иваном в монастыре очутилась. Вместе с монахами осаду пережидает. Матвей смолчал. И Ольга погиб. Это он сполох на полюдовой горе зажег. Матвей ничего не говорил. Злобно мазал салом кожаную шкуру лодки. что хоть помнишь, это на нем мы с тобой, в выбор плавали. Все о нем помнить, буркнул Матвей, отвяжись. Епископского слугу Леваша Матвей видел раньше. И запомнил его приметное лицо. Безбородое, узкое, с умными холодными глазами. А Нифонт, мужик угрюмый и рослый, Матвею не понравился. Ему никогда не нравились люди, которых ценил отец. Ночь выдалась подходящая, ветреная, дождливая. В шуме деревьев, в шелесте трав, в ропоте дождя, на лугу. Трудно уловить шорох ползущих людей. Лодочную шкуру, шестые весла, оружие, небольшой мешок с припасами Матвей, Леваш и Нифанд вытащили в урёму через тайник. Костяк пыжа из еловых стволиков с ветвями им скинули со стены. Пятеро ратников доползли с ними до берега мимо вагульских костров. На берегу два вагула ставили морду. Их без звука закололи. Лёжа в траве, Нифанд и Матвей собрали лодку, тщательно пересчитав и завязав все тесёмочки, потом спустили ее на воду, отвели на глубину и забрались внутрь. Течение потянуло назад к монастырю, на Матвей с левашом, пригибаясь, загребли, и пыш заскользил по темной колве вдоль острожного холма вдоль Вагульских костров. Вагульский дозор расположился за Покчой До него добрались, когда начало светать Вагулы все же заметили лодку Закричали, потащили к реке свои берестяные каюки Горящие стрелы полетели с берега с шипением, падая в воду вокруг русских Надо причалить, велел Леваш Я должен переговорить с их старшим Я знаю, что сказать, чтобы нас пропустили «Чего им сказать?» – тут же спросил Матвей. «Вы этого знать не должны. Это князя повеление». «Отец мне про то ничего не говорил», – недоверчиво заметил Матвей. «Не бойся, я не успокоил успокоил Леваш. «И с вагулами мне не впервой торговаться». Он грибком направил лодку к берегу и что-то закричал по-вагульски. Вагулы вправду перестали стрелять, остановились, положили берестяные каюки на землю. Со склона к воде спустился пожилой воин в кольчуге и надвинутым на глаза татарском шлеме. Леваш негромко сказал ему что-то. Воин ответил и пошел прочь. Поплыли, быстро обернулся к своим левашам. И скорее, пока они не сообразили, Нефонт Матвей налегли на весла. «Че ты ему соврал?» снова спросил Матвей. Много будешь знать, скоро состаришься. Не верю я тебе, друже. Глухо пробудил Нифонт. Темнеет, ты. Леваш пожал плечами. До полудня они шли на вёслах, потом подгребли к мелководью и толкались шестами, так было легче. Перед нырбом Колова выписывала петли и крюки, словно не хотела бежать дальше. На одной петле. Леваш снова велел причалить. Втроем они пересекли перешеек и стали смотреть вниз по реке. Вдали из-за лесистого поворота выскользнули две крохотные щепочки в лодки. «Шестеро», — подсчитал зоркий Леваш. «И вагулы мне тоже не поверили, Нифонт. Это погоня». Но тогда вперед Нифонт сплюнул, нечего время тратить. И они поплыли дальше. Ночь снова провели с шестами в руках. Следующим днем добрались до устья вишерки, впадавшей в колу по левую руку. Повернули туда. Никто, видно, с весны ни разу не прошел этим путем, ведущим с вычегды в Пермь Великую. Петлявшую по лесам и болотам узкую вишерку загромождали завалы от берега до берега. Продвигаться вперед было очень трудно. Шесты натерли кровавые мозоли, ломило спины и плечи. О том, чтобы остановиться, отдохнуть нечего было и думать. И днем, и ночью двое должны были стоять на носу и на корме пыжа и толкать его вперед. Кто-то один еще мог спать на дне, но и уснуть было невозможно. Снизу мочила вода, просачивающаяся сквозь швы и порезы шкуры. Сверху плотной тучей висел гнус, сводя с ума. Если лодка садилась на мель или цеплялась за сучья топляка, Всем приходилось слезать за борт, сниматься, волочить пыш вперед и в сторону. И жрать было нечего, разве что подбить стрелой птицу, ощипать, выпотрошить, натереть солью и лопать сырую, выплевая кровь. Хуже всего, если встречались завалы, через них тащились по поверху, пошибав ногами сучья или обходили берегом, болотиной и травой, с лодкой на горбот. А случалось, и рубили узловатые еловые стволы, три топора с легами ворочали комли с красной древесиной, освобождая путь для себя и для вагулов тоже. Нет, зря Матвею казалось, что быть гонцом — это лихо пронестись сквозь парму по синей речке». Быть гонцом означало обречь себя на муки, изнурения и адовой работы, в которой забывался даже смысл того, во имя чего она вершится. Матвей трижды проклял себя за то, что под дури так охотно согласился бежать на вычебду. В сердцах он рубил проплывающие над головой еловые лапы крыл по-черному Нифонта и Леваша. Нифонт -леваш» отмалчивались. Похоже, они были откованы из железа. Фадина деревня стояла вымершая, заброшенная. Все постройки обвалились внутрь в ямы, словно сложились, как крыло летучей мыши, и затянулись мхом. Клепанный цирен размером сажень на сожень, стоивший дороже огромного гурта оленей, краснел под трухлявыми бревнами варницы, проржавевшей насквозь. За Фадиной деревни терпение Матвея лопнуло. «Хорош!» — орал он. «Я вам не конь, дайте передышки, дьяволы! Уйдем в лес, и никто нас не заметит, никакая погоня!» «А погоня-то, не уж в двух шагах, словно не слыша княжича», произнес Нифонт. «Пока мы завалы разгребали, сколь они наверстать смогли, а?» «Эх!» — он махнул рукой. «Шестеро троих всегда догонят». «Значит, надо еще с слегой махать», — спокойно сказал Леваш. «Куда? Дайте дух перевести! Все жилы вытянули!» «Малому и впрямь перед их нужен», — согласился Диффант. «Мы-то с тобой что, пропадай! А его надо довести, княжич, все ж!» «Некогда отдыхать», — возразил Леваш. «У Мишнева отдохнем. Да вычек дымы и полпути не прошли. Видать, придется с фагулами склестнуться». «Трое против шести!» — злобно спросил Матвей. Не трое сурово поправил Нифонт, один в засаде, а двое пусть вперед убегут и отдохнут, когда третий завернет в И кто этот один будет? А выбирать не иского. Тебя князь ждет, его епископ. Меня ж только девки мои, и я и буду. Матвей зачерпнул из-за борта воды, умыл распухшее от укусов грязное от крови лицо. Тебя убьют, дурак, сказал он. Ты в одиночку вогулов не развернешь, не остановишь. Ежели троих-четверых подстрелю, то разверну. А уж не убьют, утеку в пармущи меня. Нефон задумался. А и убьют. Что ж, князь сказал, что девок моих не бросит. Две их у меня, Машка и Палашка, да жена. «Нет!» — отрёкся Матвей. «Если уж встречать вагулов, так всем!» Мол, ты ещё, княжич!» — рассудительно возразил Нифонт. «Наше дело — позвать подмогу. А уж какой ценой, то не важно. Чердынь в осаде. Сначала я. Не выйдет у меня, он встанет». Нифонт ткнул чёрным пальцем леваша. Епископ не обрыдается. «А ты беги и беги и беги!» Ты, княжич, ты, гонец, и нечего тут рассусоливать. Они дотолкались от Фадиной деревни до завала, там, где оба берега затонули в непроходимых болотах. По левую руку болото сочились бурой речкой Щугар, притоком вишерки. Здесь половодье нагромоздило целую гору сучкастых зеленых елей и сосен, переплетенных друг с другом. Гору высотой с за заплот лодку едва-едва перекинули через стволы. Нифон не не сел, остался стоять на сосне с луком за спиной. Вот и местечко славное, сказал он. Вагулы здесь через меня не пройдут, так что все, давайте плывите, дело торопит. Будем живы, свидимся. Леваш и Матвей молча поклонились Нифанту, взялись за шесты. и погнали лодку вперед вверх по течению дальше за повороты. Нифанд прошелся по стволу, расчищая себе дорожку, и только присел поджидать погулов, как их берестяные каюки появились на реке. Да жить не дадут, пробормотал Нифанд, поднимаясь и стаскивая через плечо лук. Княжич Юмшан, сын Асыки, стоял последним на второй лодке. Русские стрелы не пели знакомых песен Но он сразу понял Что это вдруг свистнуло над рекой А потом свистнуло снова Ёмшанничком ничком упал на дно своего каюка На передней лодке двое На носу и на корме Так и стояли одинаково Словно остолбенели от изумления И из груди у них Одинаково торчали и дрожали Оперенные стрелы А затем эти двое Одинаково повалились направо, рухнули в воду и перевернули лодку. «К завалу!» — крикнул Юмшан. «Он прячется там!» Воины на его лодке опустились на одно колено, прыгнули головы и мощным толчком послали лодку к завалу. Каюк ткнулся носом в еловые лапы. Юмшан, Терран и Отып разом прыгнули на деревья, как рыси. Но Юшан чуть задержался, а два его манси полезли вперед, вытаскивая мечи и срубая ветви. Еще раз свистнула у хвои стрела, но мимо. Она улетела в прибрежный лес, сшибая прошлогодние шишки. На другой стороне завала раздался звяк железа. Крик-хрип. Что-то плескалось рядом с Тюмшаном. И он, отстранив ветку, увидел, что это третий воин с первой лодки. Воин зацепился воротом кольчуги за сучок И теперь бился, задыхаясь, и не мог ни вырваться, ни выплыть. Он глядел на Юмшана из-под воды, разевал рот, из которого вылетали гроздья пузырей, царапал ногтями кору ствола, на котором стоял Юмшан. Юмшан еще подождал, прислушиваясь к схватке на той стороне завала и не глядя на тонущего. А потом обернулся, спустил в воду ногу, наступил на лицо воина и притопил его еще глубже. Глаза под водой выпучились и стали совсем рыбими. Воин захлебнулся. Тогда Юмшан выпрямился и крикнул по-русски. «Роча, не стреляй! Я с миром!» Он полез через ветви на другую сторону. Нифанд с разрубленной грудью лежал на своей сосне, ногами уходя в воду. Он был еще жив, хрипло дышал. Кровь из раны толчками выплескивалась на рубаху. Тиран, мертвый с ножом в горле, лежал рядом лицом вниз в ветвях. Наверху сидел латып, дрожащими руками сжимая меч. Йомша наглядел место схватки и, не торопясь, спустился к Нифанту. Ты все сделал хорошо, черденский богатор, с трудом подбирая слова по-русски, сказал он. «Юмшан, тебе благодарен. Он вытащил из-за пояса нож, приподнял Нифанта за шею и лезвием обвел его голову по кругу, затем убрал нож, вцепился в волосы Нифанта и сорвал их с черепа вместе с кожей. Положив Нифанта обратно на бревно, Имшан поднялся к латыпу. и протянул ему окровавленный ком. «Это твое», — сказал он. «Его убил пиран, а не я», — задыхаясь, ответил Латып. «Ты молодой воин. У тебя еще нет ни одних волос врага. А это был настоящий враг. Очень хороший, сильный и умный. Тебе будет чем гордиться. Возьми, я ничего не скажу другим Манси». Латып перевел взгляд с Юмшана на волосы в его руке и в глазах его страх начал таять, сменяясь радостью. «А что я должен сделать за это?» — спросил он. «Ты должен вернуться и сказать, что Юмшан поплыл догонять русских один. Он один сам догонит их и убьет». Но ведь все манси... Спросит меня, почему я оставил тебя одного, ведь я даже не ранен. Ты хочешь, чтобы я тебя ранил? Нет, — быстро сказал Латып, отодвигаясь. Тогда отвечай, что Юмшан был очень зол. Он сам хотел наказать русских за гибель четырех своих воинов. Он отослал тебя обратно, и ты ушел, потому что он князь. Я понял. Давай волосы. Юмшан кинул волосы на колени Латыпа и вновь повернулся к Нифанту. Нифант до сих пор был жив. Сквозь кровь гола смотрели его страшные глаза, в которых был ужас и неверие в то, что случилось. Юмшан наклонился и спихнул Нифанта в воду, и еще притопил его ногой и дослал под завал, как только что сделал со своим манси. А Леваш и Матвей В это время изо всех сил Толкались вверх по течению К вечеру Они наконец добрались До семи сосен За соснами До окоема синело Чусовское озеро Леваш и Матвей Выволокли лодку на берег Повалили на хвою И через мгновение уже спали Семь сосен стояли ровно по кругу. Может, они и сами так выросли, как по ведьминым кругам вырастают грибы, а может, были посажены в незапамятные времена. Между ними располагалось древнее святилище, давным-давно заброшенное пермиками, а потом ограбленное ушкуйниками, а потом еще и порушенное и затоптанное всяким проезжим людом. Матвей проснулся за полночь в круге этих сосен и увидел, что в кольце их черных косматых вершин, словно ожерелье на дне болотной чарусьи, лежит на небе семизвездие ковша.